Глава четвертая. Опасные тайны. Хрустальное озеро. Родгер. Раненая тварь залегла на дно, спряталась, ощущая мое присутствие, и не рисковала выйти на охоту. Но без подпитки демон долго не протянет, и ему придется выбирать: подохнуть от голода и ран на дне озера или принять смерть от моих рук. Завтра в полночь я вернусь, вновь сниму барьер и буду ждать, пока ослабленное чудовище обнаружит себя. выпустить ментальные щупальца, пытаясь заманить на озеро парочку слабых магов, и даст мне шанс нанести последний удар. Жаль, что сразу не удалось добить монстра. В драконьем обличии мне не составляло труда порвать озёрника на куски, но на это требовалось время, а его у меня не было. Марианна человек, а их тела такие хрупкие, нужно было как можно скорее переместить её в безопасное место, согреть, вылечить возможные раны. Будь моя воля, сразу перенёс бы к себе. Наследовало убедиться, что мой дракон не ошибся, и внучка Мариэль действительно моя пара. Редкая удача, особенно для такого, как я. Но видят боги, как это всё усложняет. Нельзя, чтобы кто-то узнал об этом. Появление Марианны и так многим спутало карты. А если станет известно, что убив её, можно избавиться и от меня, охотников за её прилесной головкой станет в сотню раз больше. А я не могу так рисковать своим сокровищем. Угу. Вдали раздался протяжный крик лунного филина. Этой ночью не только я вышел на охоту. Надеюсь, филину повезёт больше, и он не будет выслеживать добычу несколько ночей. Проверив надёжность купола и убедившись, что демон не сможет никому навредить или сбежать, я зашагал прочь от озера. Если ты не танцор, открывать портал рядом с хрусталём самоубийство. Только такие, как Марианна, могут беспрепятственно скакать между мирами и проводить за собой свою пару. Угу. Ночной охотник пролетел прямо надо мной и спикировал в сугроб, а через миг взлетел, удерживая в клюве жирную мышь. Хороший знак. Возможно, завтра и я добью демона. А пока нужно уладить кое-какие дела во дворце. И, к сожалению, местных интриганов я не могу закрыть под куполом, как озорника. Иначе заберу быв всю нечисть в одном месте, предоставив им возможность перегрызть глотки друг другу. Но Анхиль предпочитает более гуманные методы работы, называя потакание придворным и послам большой политикой. Иногда это дает результат, а не спорю, но сейчас брат заигрался в милосердие. Снежные эльфы не те, с кем можно заискивать на балах и вести тонкую игру. Ледяные признают лишь силу, а значит, говорить с ними нужно на языке Остали. Проще всего было бы заключить союз с Фуриями и морскими драконами, разбить эльфийских магов, отрезать им пути к отступлению и загнать в ловушку, а потом заставить подписать новый мирный договор, уже без лазеек и шансов на расторжение. В противном случае эта зараза будет тлеть вечно. Неугасимый чумной очаг прямо у нас под боком. Не самое приятное соседство, как по мне. А если Анхель продолжит играть в добродетель и запустит заразу в Дарию, мы получим не просто войну. Нас уничтожат изнутри. Снежные везде навербуют союзников, ослабят нас и нанесут удар в самый неподходящий момент. В лицо ударил морозный ветер, но огненная кровь спасала и не от таких холодов. Поднявшись на вершину холма, я бросил на хрустальное озеро последний взгляд и убедившись, что тварь по-прежнему скрывается на дне, открыл портал во дворец. Шагнул в вихрь золотых огней, перемещаясь прямо в кабинет Анхеля. Я не прогадал, как я и думал, брат не спал, а чахнул над документами. "Родгер, ты сошёл с ума?" вместо приветствия прошептал брат. "Ты только заметил?" фыркнул, усаживаясь в кресло возле камина. "Снежный нас сожрёт с потрохами. В стране нужен этот брак." Исключено, отрезал, едва сдержавшись, чтобы ничего не сжечь. Мариана моя и я сделаем все, чтобы она как можно быстрее это осознала, приняла нашу связь и почувствовала во мне пару. Жаль, что она сразу не согласилась пойти по простому пути, но так даже интереснее. Не люблю легких побед, а Мари достойна того, чтобы за нее сражаться. Чего ты хочешь? Император побледнел и отшатнулся, словно от удара. Отдай мне попаданку, и я подпишу договор. Лениво отвечаю, стараясь скрыть истинные мотивы. Единственное слабое место брата. По праву силы его сын Адриан не может унаследовать власть. Его магия недостаточно сильна, чтобы самостоятельно удержать престол. Огненные драконы не будут слушать полукровку. Но если я соглашусь отречься в его пользу и поклянусь веры и правды служить истинному императору, армия примет его. А для простых жителей ничего не изменится. Народу плевать, кто у власти, лишь бы не было войны и голода. А из Адриана может получиться толковый правитель. Он помешан на благотворительности и науке и многое может сделать для королевства. Но без меня защитить границы он не сможет. Как и его отец, он до мозга костей дипломат, а чтобы удержать власть, нужна сила, а не ветиеватые речи. Невозможно, с отчаянием воскликнул Анхель. Ты же знаешь, Шаракул предсказал. Поливать на предсказания. Криво усмехнулся я. Ты заиграл, собратец. И забыл, кому обязан всем, что имеешь. Это безумие. Зачем тебе внучка Мариэль? Её предназначение стать залогом мира. Её единственное предназначение быть моей. Но Анхелю об этом знать не обязательно. Я не изменю своего решения. Либо ты отдаёшь мне Мариану, либо Адриану не видать престола. Добиваю брата. Она должна стать женой наследника огненного престола. Анхель устало помассировал виски, пытаясь собраться с мыслями. Почему она? Ты можешь взять любую. Мне не нужна любая, мне нужна одна конкретная женщина, зло прошептал Дахруст, сжав подлокотник. Считай это моей прихотью. Слишком дорогая прихоть, буркнул брат. Если бы я не знал, что ты не можешь чувствовать пару, то решил бы, что тебе посчастливилось обрести истинную. Ты счастливилась, хотя я сам до сих пор не могу в это поверить. Только пока об этом не стоит знать даже Анхлю. Вначале нужно избавиться от всех, кто посмел угрожать моей королеве. Ты и знаешь, что это невозможно, нахмурился я. Знаю, поэтому и не понимаю твоих мотивов. Анхель сел на край стола и сложил руки на груди, размышляя, прикидывая риски, а затем произвёл договор. Хорошо, забирай девушку, только умоляя, давай обыграем всё так, чтобы обошлось без дипломатического скандала. О, братец, ты даже не представляешь, какой скандал нас ожидает.